Глава двенадцатая Все эти мысли не дают мне покоя так, что утром я не завтракаю и сразу же еду в участок. В последние дни кусок в горло не лезет. Мне много есть что сказать Арине, и многое хочется вытрясти из нее». Но когда ее заводят в ту же комнату для встреч, я буквально проглатываю всю свою заготовленную речь. Тебя избили? На ее лице фингал на полщеки, а кожа вокруг левого глаза опухла. За проведенные два дня в сизо. Арина ощутимо теряет свой лоск и шарм, который когда-то и привлёк меня, как пчелу на пыльцу. «Не нравлюсь я местным завсегдатаям, Сава». Она ухмыляется, а затем стонет, касаясь пальцами лица. Наручники гремят, И этот звук меня, наконец, отрезвляет. «А чего ты ждала? Рано или поздно тебя ждала эта участь, Арина? Не за попытку наезда, так за промышленный шпионаж?» Я щурюсь, едва сдерживая желание схватить ее за шкирку, и потрясти, чтобы она сдала мне все явки и пароли. Вот только Антонов прав. С такой, как Обская, можно только договариваться. Она женщина с остальными нервами, слишком цинична и имеет за спиной железобетонную защиту в виде отца чтобы расплакаться от моих угроз и выдать мне все свои тайны. Несмотря на то, что в состоянии Вани она не виновата, это никак не влияет на мою к ней неприязнь. Документы все еще у меня, Сава. В моей квартире, «Доступ к которой есть только у меня. «Если хочешь их обратно, ты знаешь, что делать. «О камере я не скажу им, Арина. «Цежу я сквозь зубы. «Так что не знаю, на что ты надеялась. «Они, может, и подтверждают твою невиновность». Но подставят в таком случае меня. Шила на мыло? Так себе вариант. Кто тебя просит говорить о камере? Ты что, первый год эту землю грешную топчешь? Не знаешь, как дела делаются? Вот только давай без фафоса, Арина, и без сарказма. Я прекрасно осведомлен о твоих методах ведения бизнеса. Но это закон, а с ним... А с ним не шутит. Я уже тысячу раз слышала от тебя это. Значит, в тысячу первый послушаешь. Цежу я, стискивая на подлокотниках кулаки. Охранник, стоящий у входа, предупреждает, что у нас осталось несколько минут, и Обская заметно напрягается, перестает вальяжно практически лежать на стуле и выпрямляется, впиваясь в меня своими маленькими глазками-бусинками. Бестонной косметики она выглядит заметно старше своих лет. Мы с ней ровесники. Но сейчас я отчетливо вижу, что, в отличие от меня, у нее морщины вокруг глаз и носа, который при таких глазах выглядит довольно большим и длинным. Прям старуха-шапокляк во плоти. «Плевать мне, как ты это сделаешь!» Порывисто выдыхает Арина. Эмоционально бьет ладонями по столу и встает. «Главное, вытащи меня отсюда, Савушка!» Ее тон ощутимо меняется, становится ласковым, но это действует на меня хлеще вылитого в огонь масла. Я моментально взрываюсь. «Не смей меня так называть, лживая дрянь! И на тебя я променял собственную семью!» Вместо привычной для меня с ее стороны обиды, она смотрит на меня с удивлением, а затем хохочет, запрокинув голову. Будто наслаждается своим триумфом. Мы с тобой советли Игнатыч в одной лодке. Не строй себя праведника. Ты ведь сам на меня полез, нарушил брачные клятвы, которые давал жене в церкви при венчании, радовался ее выкидышу, будто ермоз шеи снял. Не ты ли это все был, Савушка? Перевелись нынче богатыри на земле русской. Она продолжает язвить и ехидно смеяться, а я вынужден слушать это и молчать. Я поворачиваю голову направо и вижу собственное отражение в зеркале. Знаю, что за ним скрытая комната, и на меня сейчас смотрят менты но все, что я вижу, себя, настоящего, того, кем я стал, потеряв себя прежнего. Алчный, честолюбивый, готовый идти по головам делец, забывший о семье. Мерзкий у чёрт. Я рычу и бью кулаком зеркало. Чувствую, как болят костяшки, как по пальцам на пол течет кровь. Слышу, как внутрь комнаты вбегают менты, но мне всё равно. Я сейчас вижу лишь себя. В отражении разбитого на несколько частей зеркала, в осколках, разбросанных по полу, в каждом из которых остается крупица меня. И это будто моя нынешняя жизнь, также поделенная на осколки. Встреча заканчивается, а я еще долго сижу на скамье коридоре. Люди вокруг меняются. Один я продолжаю сидеть на месте и не двигаться. Официально не заявишь о камере в своем кабинете. Никто не узнает. У следака связаны руки. Неважно, подслушали они твой разговор с Ариной или нет. Твое слово сейчас играет решающую роль. Я вспоминаю слова Антонова и прикрываю глаза, чувствуя аромат духов Нины. А когда приподнимаю веки, вижу, что вся моя семья идет к кабинету следователя снова. Я бы хотел оттянуть время и дождаться, когда все они уйдут, но они все продолжают сидеть внутри, хоть уже и конец рабочего дня. Ждать уже смысла больше нет, так что я встаю и открываю дверь кабинета. «Савелий Игнатович», — говорит Иванченко, и по взгляду я вижу, что он единственный знает, «Что я сейчас скажу?» «Я бы хотел дать свидетельские показания». Все молчат и смотрят на меня с подозрением. Вся семья ждет от меня неприятностей. В груди болит, режет, а внутри не утихает, скрежет когтей от ненависти к себе». Но я отворачиваюсь и делаю то, за что меня навсегда возненавидит семья. Освободите Арину Абрамовну Обскую из-под стражи. В момент наезда она была со мной.